Глава 12. Снова. Это дурочка. Она снова рыдает. Каждый вечер напрется на площадь прямиком в теплое объятие шайки виргла. Хотя, конечно, упрямство ей не занимать. Не могу не признать этого. Второй месяц, как она каждый день выслушивает их почти не прикрытые насмешки и оскорбления. Как же, девчонка на тренировке. Она единственная из них за все годы существования деревни, кто занимается возвышением. Пусть и лет этих было меньше, чем пальцев на одной руке. Обычно женщины деревни считают, что это не их дело, и оставляют возвышение на мужчин. Исключение из этого — Миргла. Вот шавки Вирглой пользуются поводом. Особенно один крысеныш, которому только дай волю и новую жертву. Но она не кричит, не истерит, не обливается слезами. Камень древних, крепкий и непоколебимый, а не девчонка. На их глазах. А вот стоит ей скрыться за низкими оградками домов, как она забивается за сарай возле загонов и рыдает. Мне сейчас отлично слышно ее всхлипывание, какие-то жуткие подвывания — от которых сжимается сердце. Не могу никак определиться, кто она. И впрямь дура? Или из тех людей, которые любят, когда об них вытирают ноги? Я бы понял ее мучения, если бы на площадке был доступ к чему-то уникальному. Если бы там хоть иногда появлялся рекол, к примеру, его нужно было ждать, чтобы выслушать наставление советы. Но приходить туда, чтобы поглощать энергию мира и при этом тонуть в словесных помоях, это выше моего понимания. Тот же тук, кто в этом вопросе, был умнее ее. Он был на тренировочной площадке вместе со всеми только раз, и на следующий день после вручения книги по закалке. Его не задирали, ведь он не девчонка, у него там брат, в конце концов. Но на площадке он появляется только тайком и где-то всего раз в месяц. Во всяком случае, я однажды его там заметил, и как раз через месяц после уезда воина. А Рикол уже давно не появлялся со своими нравоучениями. Виргл поначалу делал вид, что никаких совместных тренировок нет, но сейчас все вернулось к прежнему виду, и гири валяются по всей площадке. И вот в темноте, при вспышке молнии, я увидел странное шевеление и проверил. Там тук-то тайком пробовал свои силы. Но как, придурок, мне хотелось выскочить не хуже, как тогда наш единственный в деревне пьяница и вломить ему хора уши за трещину. Для проверки наличия мозгов. Он пыжился, кряхтел, делал перерывы, но раз за разом поднимал каменюку с тремя звездами на боку. Дарсов ввергал всем, всем мозги залил этой дрянью с гирями. Он уже никому ее не льет в уши, она сама им лезет. Эти мелкие только видят, как он со своими шавками пыхтит и лезут повторять. Как тупые джейры в загоне. Примани вожака куском солонца, и все остальные побегут за его хвостом. Им ничего не даешь, они бегают по твоему желанию, обходясь одной надеждой далеким видом недосягаемого лакомства. Как же? Все бегут. Вот и тут. Вроде мозги свои есть, и книгу им в руки дали. А гляди же. В общем, выскакивать я не стал, сплюнул от злости в песок под ногами и пошел обратно домой, пока дождь не дошел до деревни. Конечно, я обещал сам себе, что помогу им, и даже решил, что это не так сложно сделать. Но, обдумав эту мысль, понял, что как бы я ни мудрил, просто на слово мне не поверят. Вот если бы Арикол вылезал из вонючего дома и занимался своей работой, вправляя мозг начинающим, пусть и через затрещины, то все было бы замечательно. Но он опять глушит пойла, Виргов и прочие продолжают тягать гири, Карда снова закрывает на это глаза, и эти сопляки примеряют к себе всякую увиденную у старших дрянь. Так что если я его поймаю и начну ему гнать байки про правильное возвышение, то он, скорее всего, примет меня за дурака и пошлет. А если я проверну такое с этой упертой девчонкой, то она начнет вопить, а может и драться кинуться. И это она на людях смирная девочка. Уж мне ли не знает, что она азаратом гоняется с кулаками? Их может заставить поверить моим словам только показ моей реальной силы. Прямое указание от сверстника, что опередил их уже не отбросишь в сторону. А тут опасность того, что Карда, даже для начала Виргл об этом узнает, становится слишком высока. Можно было бы подождать год, пока либо те отсюда не съедут, либо я не стану так силен, что опасность разоблачения для меня станет несущественной. В конце концов и месть мою никто не отменял. Но за этот год их возвышение может стать безнадежно испорчено. И тогда все мои намерения им помочь будут просто насмешкой над ними. И так каждый новый день работает против них. Несколько дней я разрывался в сомнениях. Так ни странно, выход подарили мне сказки. Все те же сказки про Раму Велора. Мама в этот раз читала нам историю про то, как он взял под свою власть равнины синих слез. А ведь я слышал ее раньше, но забыл. Он не хотел кровь пролить и гибели простых солдат и вызывал на бой всех генералов вражеской армии по очереди. А чтобы битва была честной, перед каждым боем снижал свое возвышение до уровня противника и победил во всех 35 боях. Казалось бы, сказка. Но все знают, что Рам Велор реально существовал. Это основатель нашей возрожденной империи. И эти сказки – это его жизнеописание для детей, которое выпускается его кланом. Почти все, что в них написано, было с ним на самом деле. Ограничение силы – это как раз то, что мне сейчас необходимо. Отложим в сторону вопрос с показом силы Тукту и Дири. Я по-прежнему вынужден контролировать свои движения. Особенно их скорость. Для меня все в деревне, после того, как я делал такой незримый усилий над собой, схожая с напряжением несуществующих мышц, словно я поднимаю еще одни веки с и так открытых глаз, выглядели медлительными увольнями. По моим наблюдениям, самыми быстрыми были моя мама, Миргла и Дарсов Карда, а вот Ракон был медленнее. Я когда попросил маму поймать меня в доме. Она поймала, но стоило ей это значительных усилий, нескольких попыток, пока она не начала воспринимать меня всерьез. А я после этого несколько успокоился насчет ее походов на Черную гору. Простого хищника ждет судьба моего пересмешника, Да, наверное, даже молодой зверь не сможет ее ранить. Тем более не только я сижу в заперти и выхожу за стены лишь в компании сверстников. Ну и мама давно забыла, что такое тайная отлучка на Черную Гору. И признаться мне от этого только спокойнее. Так вот, контроль моих движений меня по-прежнему жутко выматывает морально. А способность Рама Велора давала мне отличный шанс разом решить все мои проблемы. Единственная сложность заключалась в том, что Велор в той истории был отнюдь не на этапе закалки меридианов. Можно ли вообще повторить этот трюк с моими возможностями? Оказалось, все можно сделать, если есть сильное желание и упорство. И того и другого у меня оказалось с избытком. Но даже так у меня ушла на это куча времени. Вот как раз почти все эти два месяца, что я наблюдал за мучениями Дира, это и заняло. Начал я с простых внушений себе. Я слаб, камень тяжелый, я на этапе три звезды. Долго я мучился с этим, но ничего толком не выходило. Нет, в итоге я все же добился, я очень упрямый что после приказа я действительно не смог поднять камень. Однако подобное самовнушение держалось минут пять, не больше. Вроде можно начинать радоваться, но если представить, что я еще буду и каждые пять минут себе повторять, что я слабый, то сорвусь еще раньше. Я решил обратиться к помощи образов. Раз у меня так хорошо получается представлять потоки силы, что иногда я вижу вокруг себя разноцветные картины, которые рисуются даже без моего участия и усилия, то почему бы их не поставить себе на службу? Я решил представить, что рисую перед собой красную, как кольца на теле змеи, печать. Обычную круглую печать, наподобие той, что изображена в книге по истории империи. Только у меня она совсем простая. Без вычурностей, герба и мелких деталей. Просто круг, проведенный толстой линией, по его краю идут надписи ограничения. А в центре жирно стоит третья ступень. Это выглядело так. Я представлял, что двумя-тремя движениями рисую перед собой печать и подписи, затем словно приклеивал ее себе на плечо. И приказывал сам себе, что пока на мне печать, то она ограничивает мое проявление силы, но не влияет на настоящее возвышение. Ни с первого раза, ни с десятого, но через пару недель у меня все получилось. Печать рисовалась именно такой, как я ее воображал. Послушно перемещалась на плечо. Я наблюдаю зала ни в процессе этого действия, ни после касания, ни после того, как я отводил глаза. Теперь, пока на мне была печать, даже ведра на поливе стали тяжелыми, и я снова по-настоящему начал обливаться потом. Было неожиданный эффект моих тренировок, который заставил меня усомниться в том, что это действительно самовнушение. Я решил оставить печать на себе на длительный срок. Стоило мне утром открыть глаза, как я увидел тлеющую, как угольки, печать, которая будто бы не исчезала на ночь. Хотя не мог же я во сне ее представлять. Это было загадкой, над которой нужно было бы подумать, но больше я подобных проверок себе не позволял. Я опасался, что, несмотря на все усилия формулировке приказа для печати, я ограничивал таким образом и свое возвышение. Тем более, если у меня вышло нечто большее, чем внушение. Потому, скрывшись с глаз людей, после окончания работ сразу же ее снимал. И с тревогой прислушался к себе. Для прорыва было еще рано, и я это сам понимал, но ничего поделать с собой не мог. Пусть всего трех дней тренировки мало для того, чтобы полностью меня успокоить, но продолжать и дальше слышать эти рыдания больше нет сил. Может, это я люблю делать себе больно? Иначе я не могу объяснить, зачем я тоже прихожу сюда каждый вечер. Хорошо, пусть так, решил я. Возможно, это моя совесть пытается заставить сделать мне хотя бы одно по-настоящему доброе дело. Сейчас, мне кажется, совсем не время лезть со своими умными советами. Завтра. Я попробую помочь ей завтра. Как раз будет ее очередь на прополке, и мы увидимся. Дира, привет. Привет. Чего это ты? Она даже не разогнулась над грядкой. Обычно не утруждаешь себя приветствиями, Сосед. Да неправда. Я пожал плечами и игнорирую колкость. — Слушай, я тут половину уже полил, хочу спуститься и чуть отдохнуть, умыться, воды там попить. Пошли со мной, я у тебя совета хочу спросить. — Совета, как умываться? Она все же выпрямилась и уставилась на меня своими синими глазищами, точь-в-точь, точь, как у отца. — Попьем, поговорим. Уговаривал я ее, но не замечал ни капли согласия в ее глазах. — Чуть отдохнем, тоже ведь устала. — Некогда мне, мне еще матери помогать. Девчонка уперла руки в бока, она, кстати, была сегодня в простом платье тонкой кожи, как можно было ожидать на работах с землей, а в дорогом, из тонкой ткани. Не сравнить с моей дюрюгой. Чего это она? — Дира, пожалуйста, пойдем. Правда, нужно поговорить. Стараясь не замечать ее соседок по грядке, и их быстрых взглядов я продолжал настаивать. — Нет, некогда мне, — как отрезала Дира и снова склонилась над грядкой, выискивая среди мясного корня сорняки. — Хорошо. Вот упрямая девчонка, — выргулся я про себя. — Тогда вечером сегодня не убегай на тренировку, дождись меня, хорошо? — Хм, посмотрим. Она сверкнула на меня злым взглядом из-под лоби. «Хотя, из-за тебя пропускать занятия — еще чего!» «Так, мне это все надоело. Как же сложно с девчонками. Десять слов сказала, уже голова болит. И за локоть потащил ее из борозды. Пошли поговорим». «Да ты обалдел!» «Не ори!» — оборвал я ее. «Шига, только дай повод, вон как косится. Сейчас даст мне в морду из-за тебя. Этого хочешь». Дира замолчала. Она молчала, пока я стаскивал ее по лестнице, ведущей к реке. Молчала, когда я затащил ее под самый обрыв. Он слегка изогнут, так что увидеть нас сверху нет никакой возможности. С лестницы, с верхней половины можно, но я раньше увижу, если кто пойдет. Но это вряд ли. Сейчас, когда каждые два-три дня льет дождь, полива мало. Все уже с детью нормы. Лейла, выпала в свой детский кусок, тоже ушла домой. Остался я со своей увеличенной нормой. Справа, где набирают воду, тоже нас не увидеть, а вот снизу по течению из того берега есть шанс. Я провел рукой по плечу, стирая себе печать. Ее влияние было чуть шире, чем изначально рассчитывался, и не ограничивалось моей силой. Даже мир под ней для меня словно терял краски. Принялся внимательно оглядывать руины на том берегу. А Дира все молчала. Я не обнаружил никого, кроме птиц, кто мог бы нас увидеть, и повернулся к ней. Она, поджав губы, смотрела мимо меня на тот берег и молчала. «Дира», — вздохнул я, — «хватит дуться. Я, кажется, тебя никогда ни о чем не просил. Просто поговорить. Разве этого много?» Ты у отца уже все, что можно, выпросил», — буркнул Дира кому-то за моей спиной. — Да сколько можно, — обиделся я. — Сначала Рат, теперь ты. — Ты видела? Мы с Ратом нормально общаемся, он же не говорит таких глупостей. Ты чего начинаешь? — Не знаю, что вы за дела с ним крутите, а мне до этого дела нет. Дира и вовсе отвернулась от меня. — Хорошо сейчас Ракот присматривает за всеми охотниками, ты мясо не выпросишь у отца. — Да что ж ты такая злая? — я был удивлен. Я не первый раз с ней заговариваю и никогда не слышал от нее таких речей. Это Рат любил что-нибудь на эту тему завернуть. Давно, правда. С чего бы мне у нее что-то просить? — Ты вино просил Она резко повернулась ткнула в меня пальцем. — Дорогое дедушкино вино. — Вино я купил у дяди Ди, — огрызнулся я. — За дорогую траву, которую, кстати, у вас не нашли, а значит, где-то лежит в тайнике. Все честно. — Да ты его даже дядей называешь, — Дира топнул ногой. — Сколько раз он вас кормил, что у тебя совесть проснулась. Я только слышал по вечерам. Сегодня семья Леграда будет сыта. Попрошайка беспомощная. — А вот сейчас ты обидела меня и своего отца, — действительно разозлился я. — Что это дур несет? Если из уст рата подобные обвинения вызывали улыбку, потому что не чувствовалось в них настоящих чувств парня, который на самом деле все понимал, да он и сам почти извинялся, пусть не напрямую, а этакими намеками, то ее слова почему-то вызывали у меня злость. В них слышалось настоящее презрение ко мне. Я считаю твоего отца частью своей семьи не за то, что он подкармливал нас, а за то, что один оказался человеком и по-настоящему отдавал долг жизни, не только делясь мясом, а поддерживая нашу семью изо всех сил, единственное из всех. — Вот именно, он сильный и помогает вам. Принялась вопить Дира, снова начиная тыкать у меня пальцем. — А что сделал ты для своей семьи, слабосилок? Правильно тебя прихвость не обзывают отбросом. — Ах, вот оно что! — протянул я, успокаиваясь, но уточнил. — Ты злишься, потому что я отброс? — Нет, — мотнула волосами Дира. — Я злюсь, потому что ты даже не начинал развивать меридианы. Твой отец был десятка, он почти вырвался из этих проклятых песков. Твоя мать восьмерка, она сильнее всех мужчин в деревне, а ты — слабак. У тебя был отличный шанс попасть в первый пояс. «Да успокойся ты!» — шикнул я на нее, с опаской косясь наверх. Как бы эти крики не услышали. Хотя и все, что она кричала, только поддержит мой образ. «Да иди ты к Дарсу в нору! Вонючий отброс! Там тебе и место!» Она попыталась убежать, и пришлось ее схватить за рукав. «Да, да!» — я уже улыбался. «Может, когда-нибудь и придется. Но мы еще должны поговорить». Но Дира не собиралась меня слушать. Она крутанулась вокруг себя, пытаясь вырваться. Рука в дорогой рубахе затрещала, я перехватил ее за плечо, легко удерживая на месте. Разъяренная девчонка вся как-то извернулась и вцепилась зубами мне в руку, и замерла, пытаясь, похоже, отгрызть от меня кусок. Если бы на мне была печать, то это могло и получиться. Еще не прошедшие следы от ведерных ручек тому подтверждение, но не с идеальной закалкой седьмой звезды. Без ограничений печати мое тело наполняло энергией из меридианов, придававшие ему невероятную прочность. Ошарашенная моим спокойствием, Дира еще сильнее сдавила зубы, а я опять улыбнулся и, подняв ее хрупкое тельце в воздух, медленно потянул ее в одну сторону, а свою руку в другую, давая ей время разжать зубы, иначе с моей силой можно и покалечить. «Что это было?» Переведя круглые глаза с неповрежденной руки на мое улыбающееся лицо и обратно, дрожащим шептом спросила Дира, все еще не касаясь песка ногами. «Сначала мои вопросы». Я погрозил ей пальцем, наслаждаясь ее состоянием. «Как это здорово не скрывать свои способности» и поставил ее на место, под обрыв, с которого она и начала свой побег. Для чего ты начала практиковать закалку? Хочу уехать отсюда. Отцу все равно, ему здесь нравится, ему ничего в жизни не нужно. Была бы крыша над головой и добытая своими руками кусок мяса. Растерянная девчонка, ошарашенная тем, что только что произошло, принялась честно говорить то, что держала в себе. Рад как отец. Мать смирилась со своими шкурами и будет с отцом. А я не могу в этих песках, я хочу в первый пояс. Туда, где нет этого палящего солнца, где сказочные леса, где много людей, где платье, как на картинках, где вкусная еда, а не этот корень, который весь год сажаешь, ешь, сажаешь, ешь. Или грызешь паршивый билтонг. Это отцу прожаренное на костре мясо счастье, а? Довольно, я понял. Прервал я ее монотонный рассказ. Ты получил наставление, прочитал его? Да, с мамой. Немного покраснела девочка. И зачем ты тогда ходишь к шайке Вирга? Ну как? Окончательно растерялся от этого простого вопроса Дира. Тренироваться. Тренироваться? Я помотал головой, пытаясь уложить в нее этот простой, как камень, ответ. Как часто ты в наставлении вообще видел слово «тренироваться»? Там его упоминают всего раза два. Но зато на каждой странице через слово написано «поглощать», «развивать», «впитывать», «направлять». В конце концов, это путь возвышения. Возвышение, а не тренировки. Зачем тебе ходить на площадь, если в наставлении сказано учиться поглощать энергию, которая открывает путь к величию небес? Она есть везде, даже на твоих нелюбимых грядках с корнями. Ну как же? Дрожащим голоском с подозрительно блестящими глазами снова начала нести чушь Дира. «Сказано тренировать силу поглощения. Есть тренировочная площадка. Там все занимаются. И я занимаюсь. Там». «Так, я едва удерживался, чтобы не побиться головой, а такой притягательный скальный обрыв, чтобы уложить в ней эти чудесные умозаключения. Так, слушай сюда. Это все Дарсова чушь». «Тебе-то почем знать?» Вдруг ожила девчонка, словно я задел дорогое для нее. Даже намечающиеся слезы исчезли. «Сам даже не начал заниматься». — Да, на твоих тренировках. Я постарался вложить в свои слова как можно больше яда. Меня не найти. — Так тот же ту, кто тоже не ходит на площадку. Ему ты тоже скажешь, что не занимается? — Ну, — задумалась собеседница. — Занимается, наверное. Он сильный. Он же четверка, понял? А ты даже на экзамен не вышел. — Ты мало сейчас в воздухе висела? — ехидно точнул я и продолжил таинственным шепотом, словно страшилку ночью перед костром рассказывал. — Хорошо. Только для тебя и только один раз я открою свою страшную тайну. «Какую?» — Дира удивленно приоткрыла рот и тоже перешла на шепот. «К обрыву стань ближе и коснись его рукой». Скомандовал я, оглянулся по сторонам еще раз и продолжил, опуская руку на песок. «Становись на мою ладонь держись за обрыв». Не сводя взгляды с ее круглых глаз, я медленно оторвал ее на своей ладони от песка и поднимал все выше и выше, до уровня пояса, плеча. Хотел было продолжить, но не решился. так я буду стоять точно под ней. А она одета в это платье до колена. Потом она может меня попытаться прибить за такое, будет права. Поэтому я легонько толкнул ладонь, подбрасывая ее вверх еще на половину роста. Дира тихонько взвизгнула, скользя руками по черному камню обрыва, а затем рухнула вниз, где я ее поймал. — Что это было? — подняла голову Дира, до этого молча сидевшей на песке, завесив глаза длинной черной челкой. «Ну, — На какой ты звезде? — Я? Да я слабосилок, ты что? Я даже на экзамен не решился выйти. Ты о чем вообще? Я не удержался и позволил себе небольшую месть. Я была не права, тихо признала Дира, разительно отличаясь от самой себя, кричавший несколько минут назад. Твоя тайна действительно страшная. Страшное? Я улыбнулся. Что он там напридумывал себе? Так меня может подкидывать только отец. Значит, у тебя не меньше шестой звезды. Почему не меньше? Вскинул я брови. Мы как-то говорили Рикт поиграть с нами. Он не мог нас так бросать. Ему было заметно труднее, а ты как пушинку с улыбкой, привела свои доводы Дира и замолчала. «Ясно», — я кивнул ее словам, стараясь не выдать удивление столь умным рассуждением. «Страшно это почему?» «Я мелкая, но не дура», — снова зло сверкнуло на меня синими глазами Дира. «Я слышу и вижу, что происходит в деревне. Тебя и так бьют, а если Виргу узнает, что ты такой сильный, то убьет тебя. Он тебя ненавидит». «Да уж», — улыбаться не расхотелось, все она правильно понимает и ничего себе не придумала. «Если ты такая умная, что ж ты кричал, что я слабосилок? Мне ведь нельзя быть другим». «Прости, Леград, прости меня». Дира бросилась ко мне и схватила за руку. «Я злил, что ты даже не пытаешься бороться с ними, не стараешься вырваться отсюда, из этих дарсовых песков». «Хорошо, хорошо, я понял тебя. Я осторожно попытался освободиться от ее хватки, не сделав ей больно. Ты чего, отпусти меня?» «Прости меня!» Глаза Диры снова начали блестеть. Но вот меня она не отпускала, вцепившись, словно клещ в Джейра. «Прощай, успокойся. Мне только ее слов не хватает. Уйти, просто разговаривать и вернуться с девчонкой?» Тут уже ложусь с разговором о корнях для супа не обойдешься. — Я поняла, я поняла. Ты позвал меня научить правильно возвыситься. Научи, Дору, не могу я тут жить. Дерой все не думал отпускать мою руку, и уже мой рукав начал трещать, гроза оторваться. На мне хоть и новая джутовый рубаха из толсто грубых нитей, но старательно порван во множество мест, чтобы не давать поводу вирглу. И сейчас вообще расползется на клочки под таким напором. Я уже не рад был, что связался с нею первый. Нужно было на ту-кто потренироваться с объяснениями. Эти ее перепады настроения ее захлестывающие эмоции просто сносят меня с намеченного плана разговора. Нет, я замечал, что девчонки сильно от нас отличаются, но почему-то ориентировался на спокойную, рассудительную маму, а не на вот это. Мы здесь уже минут 15, наверное, там шига на слюни зайдет из-за моей лени. О чем тут можно столько разговаривать? Нужно быстрее возвращаться. Кое-как я все же привел Диру в более спокойное состояние, пообещав встретиться вечером и тогда дать ей советы. И взял с нее обещание, что на Кверглу больше не ногой. Затем действительно умылся и, пустив вперед диру, начал подниматься к огородам. Первое, что я увидел, когда моя голова поднялась над обрывом, это ждущего возле последней ступени шига. Но озвучить какое-то оправдание долгой отлучки я не успел. «Отброс! Я стоял здесь и ждал, когда же ты начнешь работать. А тебя все нет и нет. Ты все отдыхаешь и отдыхаешь. Языком с девчонкой чешешь в свое удовольствие. Все уже закончили поливать и ушли, а твой участок еще наполовину сух. Я даже не хочу слушать твое бормотание». Не пропустив меня дальше, кривя губы в усмешке, начал красоваться перед остальными своей властью Шига, а затем неожиданно пнул меня в грудь. Последнее, что я увидел, улетая вниз, был испуг в ее глазах. Резкая пронзительная боль обожгла мое плечо, и я открыл глаза, внезапно поняв, что еще недавно вокруг было темно, а сейчас мне слепит свет. Плечо успокаивалось, открывая мне еще несколько очагов боли. Сильнее всего болела кружащаяся голова, затем пальцы на все той же левой руке а еще ребра, спина, задница, колени и прочее. Считай почти все тело, но гораздо меньше, чем пальцы. Проморгавшись, я обнаружил над собой лицо Ракота. Тот склонился надо мной и внимательно рассматривал мою руку. С некоторой торопью, не веря своим глазам, я видел вывернутые в неправильную сторону пальцы. И тупо моргая, словно молодой Джер, которого катил тянет на убой, пытался понять, что это такое могло с ним приключиться, когда Ракот начал хватать их своей стальной хваткой и дергать. Вот тут меня проняло ужасом и еще большей болью, Я попытался вырваться, но не смог. Я, равный по силе ракот, бился, как беспомощный ковыргал, прижатый им к земле, как вдруг все закончилось. Я осмотрел свои пальцы, которые снова выглядели нормально и даже шевелились, а затем скосил глаза на плечо. Там ярко горела красным моя печать. «Это как?» — успел подумать я, а затем мне стало не странностей. Голова начала кружиться все сильнее, а вокруг стали раздаваться к ней, а вокруг... «Шига, тварёныш, тебя сюда зачем поставили?» — орал надо мной Ракот, не переставая щупать меня своими стальными пальцами. Чтобы ты не только лентяев гонял, но и присматривал за этими мелкими идиотами! Ты ж за что взят в охотники? За силу? Тогда ты так новиком и останешься на всю жизнь, как ма! Головой нужно думать, смотреть за этими дарсовыми джерами, у которых свои головы ещё пустые. Они же на ровном месте найдут способ ногу сломать или шею». «Да он сам его с лестницы скинул!» — это, кажется, Дир вопит. «Так, это кто?» Это я, старший, мы вместе снизу пришли. Шига начал орать, что Леград долго поливает, и скинул ее с лестницы. Ничуть не снижая громкость, продолжил Дира. Да, я тоже видел старший. Он и он пнул ногой, Леград и улетел. Раздался подтверждающий гомон голосов. Шига, дар стухлый, зарычал Ракот. Это как понимать? Тебе совсем моча в голову стукнуло. Да не хотел я. Начал истерично оправдываться Шига, чистя словами. Кто знал, что он такой хлипкий? Он всегда с этими ведрами носит туда-сюда, как заведенный. И вообще, Дашь ему в бок, он скривится и дальше бежит. А тут я его слегка пнул, а он сразу улетел. И вообще все с ним нормально. Вон, живой он. Че варете? Ракот, нормально все? Ты как со старшим говоришь? Надо мной раздался звук хорошей затрещины. Да его аж подбросило от этого слегка. Таким ударом и убить можно. Обступившие нас продолжали глубже макать Шига в дерьмо. Да, он хоть и меньше, чем Скирта, тоже пользуется всеобщей любовью всех, за кем надзирает на работах. Да они вечно его пинают тут. Он у скирта раз с ведрами летел по лестнице. Да ну, no, скажешь тоже. Тогда он всего пять ступенек в задницы посчитал и встал. А тут? Да он взлетел почти как птица. И катился чуть ли не до самого низа. А руку? Ты вил руку? Да что рука? Я вообще думал, хана ему, убил его, Шига. И чего молчишь, Леград? Обратился ко мне Ракот. А что я мог сказать? Я все это время боролся со своей головой, которая прямо говорила мне, что все вокруг меня неумолимо вращается и пытается на меня упасть. Я даже вцепился пальцами в песок будто держась за него, так было легче. И именно в этот момент силы мои закончились, и меня просто вырвало под ноги стоящим вокруг. Да, отрыжка мрачным тоном выруглся ракот, голову отшиб. Так, ты, ты и вы двое тащите его домой. Придурки, да не за руки. Шкуру от бочаги тащите и на нее положите его. Осторожно, не трясите сильно. Шига, распределяй его долю по работникам, как закончишь, к вождю, сученыш.